Глава тринадцатая. Катастрофа. Отступление в тылу гвардии носило зловещий характер. Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно. У Гугомона, Сэ, Сента, Папелота, Планценуа. За криками «Измена!» последовала «Спасайся!». Разбегающаяся армия, подобно отпели. Все оседает, дает трещины, колеблется, ломается, катится, рушится, сталкивается, торопится, мчится. Это неописуемый распад целого. Ней хватает у кого-то коня, вскакивает на него, и без шляпы, без шейного платка, без шпаги становится поперек Брюссельского шоссе, задерживая и англичан, и французов. Он пытается остановить армию, Он призывает ее вернуться, он оскорбляет ее, он цепляется за убегающих, он рвет и мечет. Солдаты, оберегая его, кричат «Да здравствует маршал Ней!» Два полка дюрюта мечутся в смятении, как мяч, перебрасываемый то туда, то сюда, между саблями уланов и огнем бригад Кемпта, Беста, Пакка и Риланда. Опаснейшая из схваток бегство. Друзья убивают друг друга ради собственного спасения. Эскадроны и батальоны разбиваются друг от друга и разбрызгиваются, словно гигантская пена битвы. Лобо на одном конце, Рейль на другом, втянуты в этот людской поток. Четно Наполеон ставит ему преграды с помощью остатков своей гвардии. Напрасно в последнем усилии жертвуют последними эскадронами личной охраны. Кио отступает перед Вивианом. Келлерман перед Вандерером, Лобо перед Бюловым, Муран перед Пирхом, Домон и Себервик перед принцем Вильгельмом прусским, Гио, который повел в атаку императорские эскадроны, падает, затоптанный конями английских драгунов. Наполеон галопом проносится вдоль верениц беглецов, увещевает, настаивает, угрожает, умоляет. Все устающие утром кричавшие «Да здравствует император!» теперь безмолвствуют. Его почти не узнают. Только что привывшая прусская кавалерия налетает, несется, сечет, рубит, режет, убивает, истребляет. Упряжки сталкиваются, орудия мчатся прочь, обозные выпрыгают лошадей из артиллерийских повозок и бегут, фургоны, опрокинутые вверх колесами, загромождают дорогу и служат причиной новой бойни. Люди давят, теснят друг друга, ступают по живым и мертвым. Руки разят наугад, что и как попало. Несметные толпы наводняют дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса. Все запружено обращенной в бегство сорокатысячной массой людей. Вопли, отчаяние, брошенные в рожь ружья и ранцы, расчищенные ударами сабель проходы. Нет уже ни товарищей, ни офицеров, ни генералов, царит один невообразимый ужас. Там цитен, крошащий Францию в свое удовольствие. Там львы, превращенные в ланей. Таково было это бегство. В Женапе сделали попытку задержаться, укрепиться, дать отпор врагу. Лобо собрал триста человек. Построили баррикады при входе в селение. Но при первом же залпе прусской артиллерии все снова бросились бежать. И Лобо был взят в плен. До сих пор видны следы этого залпа на коньке полуразвалившегося кирпичного дома справа от дороги в нескольких минутах езды от Женапа. Пруссаки ринулись на Женап, разъяренные, по-видимому, такой бесславной победой. Преследование французов приняло чудовищные формы. Блюхер отдал приказ о поголовном истреблении. Мрачный пример подал этому Роге, грозивший смертью всякому французскому гренадеру, который привел бы к нему прусского пленного. Блюхер превзошел Роге. Дюгем, генерал молодой гвардии, прижатый к двери женапской харчевни, отдал свою шпагу гусару смерти. Тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась истреблением побежденных. Вынесем же приговор, коль скоро мы олицетворяем собою историю. Старик Блюхер опозорил себя. Эта жестокость довершила бедствие. Отчаявшиеся беглецы миновали Женап, миновали Катр-Бра, миновали Гусели, Фран и шарля миновали Тюен и остановились лишь на границе. Увы, Но кто же это так позорно бежал? Великая армия. Неужели эта растерянность, этот ужас, это крушение величайшего, невиданного в истории мужества были беспричинны? Нет. Громадная тень десницы Божьей простирается над Ватерлоу. Этот день — свершение судьбы. Сила нечеловеческая предопределила этот день. От того то в ужасе склонились все эти головы, от того то сложили оружие все эти великие души. Победители Европы пали, повергнутые во прах, не зная, что сказать, что предпринять, ощущая во мраке присутствие чего-то страшного. Так было суждено. В этот день перспективы всего рода человеческого изменились. Ватерлоо — это стержень, на котором держится девятнадцатый век. Исчезновение великого человека было необходимо для наступления великого столетия. И это взял на себя тот, кому не прикословит. Паника героев объяснима. В сражении при Ватерлоо появилось нечто более значительное, нежели облако, появился метеор, там побывал Бог. В сумерки в поле неподалеку от Дженапа Бернар и Бертран схватили за Редингот и остановили угрюмого, погруженного в раздумья, мрачного человека, который, будучи занесен до этого места потоком беглецов, только что спешился и, сунув по воде под мышку, брел одиноко, с блуждающим взором, назад к Ватерлоу. То был Наполеон еще пытавшийся идти вперед, великий лунатик, влекомый погибшей мечтой.